«Кому?» «И тебе тоже». «Шалгу подозревает в убийстве тебя, а полковник Кара — твоего сына». «Шалгу — идиот». «Кару я не знаю». Она подняла взгляд на спокойное лицо Хубера. «Не понимаю только, на каком основании Шалгу может подозревать меня». Ты чуть не потеряла сознание, увидев меня здесь. Это вышло очень не кстати. Кроме того, он не мог не заметить, что ты намеренно меня избегаешь. Но ты же сам велел мне быть осторожной. Предупредил, что у нас в доме установлен подслушивающий аппарат. Я не говорил, что в доме. Выражайся точнее. Я хорошо помню, что говорил. «Здесь в гостиной», — сказал я, — установлен тайный микрофон. Но я часами гулял по берегу. При желании ты могла бы туда прийти ко мне. Трижды я ездил в балатон Фюред. «Ты знала, что я был там на кладбище?» Бланка не отвечала. Нервничая, она снимала и вновь надевала кольцо. «Ты уверен, что сейчас здесь нет микрофона?» — спросила она. «Можешь не опасаться», — сказал Кубер. «Но, повторяю, шалгу подозревает тебя». И, многозначительно посмотрев на Бланку, добавил. «Возможно, не без основания». — Виктора убила не я, — тихо возразила Бланка. — Кто-то сумел опередить меня. Когда Меннель сказал мне, чего он хочет, я решила убить его. В ту же ночь я зашла в кабинет Маты и украла у него из аптечного шкафа ампулу с ценистым калием. А утром чуть свет помчалась Фюрет исповедоваться и покаялась своему старому духовнику, В этом намерении бедного старца чуть удар не хватил. Разумеется, я не открылась ему, кого и почему хочу убить. Я просила только об отпущении греха до его совершения. И, конечно же, он отказал мне в отпущении. Вот ты и знаешь все. Хуберу стало жалко ее. Он понимал, почему она рассказала ему обо всем. Нет, не в порыве откровенности. Она хотела, чтобы он увидел ее готовность на все, вплоть до убийства, если он попытается действовать, как Меннель. Хубер стряхнул пепел с сигарой. — Перед моим отъездом мы еще поговорим с тобой об этом деле, — спокойно сказал он когда ты уезжаешь. Надеюсь, сегодня вечером или завтра утром. И мы никогда больше не встретимся. Никогда. Ты ведь сама так хотела. Да. И ты оставишь меня в покое? Ты не веришь мне. Я уже... «И самой себе не верю», — призналась Бланка. Хубер нахмурил брови. «Если она больше не доверяет мне, — подумал он, — все мои усилия напрасны». «Странный ты человек, Бланка», — задумчиво проговорил Хубер. «Я выдал венгерским органам безопасности двенадцать агентов». Несколько минут назад я выдал им Тибора Сюча и Биату с кучей важных шпионских материалов. Неужели ты не видишь, что я действительно сжег за собой все мосты? Неужели и это для тебя не доказательство? Чего тебе еще от меня нужно? «Я верю тебе», — сказала Бланка, — «но я помню и свои страдания». Ты не знаешь, сколько мне пришлось выстрадать. На глаза у нее навернулись слезы. Не знаешь, прошептала она. И не можешь этого знать.